Галина осень. К сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт. Бывает ли настоящая любовь под сорок? Только под сорок настоящие бывает? Ну-ну. А бывает ли она между начальником и подчинённой? То-то и оно. Вот и Маша так подумала. Поэтому, ну их эти ненужные проблемы с выяснением отношений. Лучше всего исчезнуть с радаров, успокоиться, да и зажить своей собственной жизнью. Без всяких там а не получается ни исчезнуть, ни зажить спокойно, и тем более без этого настойчивого всякого. Без него вообще никак.